85. -е. Блаженство мыслителя или муки мыслителя Обычно принято изображать мыслителя в муках, но если спросить его, хочет ли он освободиться от таких мук, каждый мыслитель ответит отрицательно. В глубине сознания он ощущает великое блаженство, ибо процесс мышления уже есть высшее наслаждение. Лишь два наслаждения имеют люди — мышление и экстаз красоты. Путь к миру огненному утвержден этими двумя уявлениями. Только при них человек может продвинуться к высоким сферам. Каждое высшее собеседование уже будет содержать эти обе основы. Потому нелепо говорить о муках мыслителя или творца. Они не мучаются, но радуются. Впрочем, люди так своеобразно понимают радость. Для некоторых радость будет безмыслие и неделанье. Путь к братству в мышлении и труде.